Глава 7 Хотя Буэна-Виста угнездилась за Колледжейд Пикс, примечание Колледжейд Пикс, горный хребет в Колорадо, конец примечания, это не зимний горнолыжный курорт, как вейл Аспин или Стимбот. Зимняя жизнь здесь тихая и размеренная. Город почти не затронут внешними влияниями. Летом дела обстоят немного иначе. С учетом близости к континентальному водоразделу, примечание «Американский континентальный водораздел», условная линия к западу, от которой в Америке находится бассейн Тихого океана, а к востоку – бассейны Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Конец примечания. С первоклассными возможностями для пеших и автомобильных экскурсий, рафтинга, плавания на байдарках и каяках и поездок на горном велосипеде – Население увеличивается на пару тысяч любителей приключений из соседних колледжей, которые составляют команды для рафтинга, наводняют магазины, торгующие снаряжением, разбивают летние лагеря и ищут приключения на природе. Несколько тысяч местных жителей, которые называют Бьюни своим домом, терпимо относятся к притоку и оттоку любителей путешествий, как к таянию снега весной. Это необходимость. Театр Птормиган был построен как церковь в 1860-х годах. Сооруженные из гранитных блоков, высеченных из горной плоти, и его стены четырехфутовой толщины поднимаются изнутри к сводчатому потолку и террасе с видом на сцену с причудливой резьбой. Около 1900 года, в связи с резким сокращением количества прихожан, церковь была секуляризирована, и местный антрепренер превратил ее в театр с местами на 200 человек. Так продолжалось до закрытия театра в 1929 году, после чего он потихоньку ветшал и разрушался в течение 50 лет. От него осталась только внешняя оболочка. К 1990 году, когда мой отец выкупил дом на городских торгах с понижением цены до десятков пенни за доллар, стены были покрыты граффити, большинство витражных стекол были разбиты или вынесены, крыша протекала, а местные сквоттеры притаскивали сюда матрасы, где скоро расплодились крысы. Для зимнего обогрева некоторые наиболее решительные посетители сожгли несколько церковных скамей и почти все оставленные Библии и сборники духовных гимнов. Но из-за того, что мой отец называл конструктивной ошибкой, здешняя акустика была превосходной. Он не знал или никогда не говорил, что хочет сделать с домом, но не мог вынести мысли о том, что разрушение продолжится, Помню, как он стоял на парадном крыльце и качал головой. Как можно секуляризировать церковь? Отец не мог этого понять. В чем бы ни заключались его планы насчет бывшего театра, они так и не осуществились. Когда я впервые вернулся в буэна то почесал затылок, внимательно посмотрел на Птармигана и решил закончить начатое отцом дело. По крайней мере, моим рукам найдется какое-то занятие, пока ум не придет в порядок. Птармиган был назван в честь высокогорной птицы, похожей на рябчика, которую окрестили снежной курицей, за способность сливаться с окружающей действительностью, но которая, как выяснилось, называется белой куропаткой. Она предпочитает скалистые горные склоны, а ее голос похож на громкое кваканье. Идеально подходит для меня но попытка вернуть Птормигану его былую славу сталкивалась с одной насущной проблемой – деньги. Когда я покинул Нэшвилл, то мало что имел при себе. С одной стороны, Джимми, с другой – воспоминания, многие из которых были болезненными. Добавьте к этому наше пронзительное расставание, поэтому я предполагал, что в борьбе между вероломным продюсером и ожесточенной Делией Все деньги от написанных мною песен были безвозвратно потеряны. Потом я позвонил в свой банк в Нэшвилле. Очевидно, наша размолвка была не первым кровавым разводом в музыкальном городе. Когда банкир сообщил мой баланс, я едва не уронил трубку. Прошу прощения. За пять лет после моего ухода мои комиссионные накапливались, и на них насчитывались проценты. Я не мог купить реактивный самолет или особняк в Хэмптон-Корт, но у меня были возможности для выбора. За несколько лет я снова превратил бывшую жемчужину Буэна-Висты в притягательно-старомодный театр на 200 мест. Кроме того, я модернизировал галерку и превратил ее в жилую квартиру, где останавливался зимой, когда снег и лед выдворяли меня из хижины в горах. По собственной прихоти я также установил довольно изощренное оборудование для звукозаписи. Вскоре «Птормиган» стал известен как акустическая сцена для местных постановок, школьных рождественских мюзиклов и выступлений концертирующих хоровых групп. Сделав кое-что для «Птормигана», я обратил внимание на лариат или канат. В этом заведении каждый вечер звучит живая музыка, и оно заработало себе имя среди авторов и исполнителей акустической музыки к западу от скалистых гор. Платят там немного, но посетителей в избытке, а благодаря летнему наплыву жаждущих студентов новости распространяются быстро и широко. Желая сохранить свое участие в безвестности, я создал ООО под названием «Тимпан и свирель» и выкупил канат. За исключением моего юриста, никто не знает, что я его владелец, и это мне нравится. Канат расположен в старом кирпичном здании с двумя просторными гулкими помещениями. Потолки выше 15 футов, что объясняет, каким образом добровольческая пожарная бригада номер 99 умудрялась держать там пожарную машину с выдвижной лестницей в 1950-60-е годы. В одном помещении подают пиво и полуправду, а в другом играют музыку и говорят другую половину правды. Акустика неплохая, и чем больше пива выставляет Фрэнк, тем лучше она становится. Фрэнк Грин — это нынешний главный управляющий. Я проинтервьюировал и нанял его по телефону, так что, по его разумению, он никогда не встречался со своим боссом лицом к лицу. Он из местных, и если не считать того, что он лжец, обманщик и воришка, который недоплачивает музыкантам, он вполне хорош для своей работы. Он лысый, с кустистыми бровями, в последние годы заметно раздался в талии, редко отводит глаза от пола, водит двадцатилетнюю колымагу, которая извергает клубы белого дыма и прикарманивает от трехсот до 500 долларов в неделю из кассового ящика». Их он тратит на оплату химиотерапии для своей жены и логопеда для своей дочери. Фрэнк поднял голову, когда вошли мы с Делией. Он кивнул мне и отложил тряпку, которую протирал стойку Бара. Затем взял швабру и стал протирать пол. Он сильно горбился. «Как Бетти?» — спросил я. Он окунул швабру в ведро и отжал ее поворотом рычажка. В воздухе витал запах пайнсола. Примечание. Жидкость для мытья полов. Конец примечания. Сегодня получше. Каждый раз, когда я задавал этот вопрос, его глаза не отрывались от пола, и он всегда отвечал одинаково. Однако за эти годы Бетти не менее десяти раз ложилась в больницу и выходила оттуда. Отделение интенсивной терапии. Борьба с одной инфекцией, потом с другой. На стене над ним висел плакат с изображением идиллического острова для отпуска посреди океана. Пальмы, легкий бриз, маленькие коктейли с зонтиками. Фрэнк никогда не уезжал из Колорадо. То же самое относилось к его жене и дочери. Края плаката загибались наружу, и это было ясным напоминанием об отпуске, который он никогда не возьмет. Раньше мне доводилось видеть Фрэнка, разглядывавшего эту картинку. Теперь уже нет. Несколько раз, когда он слишком глубоко залезал в бутылку бурбона, он пересказывал мне воспоминания о том, как его отец с самого раннего детства, которое он мог припомнить, награждал его подзатыльниками и приговаривал со слюной в уголках пьяного рта «От тебя нет никакого толку, из тебя никогда не выйдет ничего путного, сделай нам одолжение и сдохни прямо сейчас». Потом Фрэнк смотрел в окно на улицу, поднимал стакан, глотал, вытирал губы тыльной стороной ладони, со стуком опускал стакан и натужно улыбался. «И он был прав», — добавлял он. «И каждый раз, когда он это делал, я не замечал силу его рук, как у морячка Папая. Примечание «Моряк Папай, герой американских комиксов и мультфильмов, конец примечания». Мощь его ног, похожих на древесные стволы, или браваду в его голосе, но видел лишь слезы в его глазах. Первые несколько лет, когда он работал на меня, он был довольно честным и справедливым. Это было до того, как его жена заболела. Фрэнк прячет свой стыд внутри. Я опустился на табурет в углу и подключил Эллу к усилителю. Принимая во внимание мощь легких делей, Мне был нужен инструмент с рыком и ударной мощью, и хотя я смягчал и даже приглушал звук гитары в замкнутом пространстве комнаты в Ривервью, d 35 обладала этими качествами. Делия стояла справа от меня и немного впереди. Микрофон перед ней. Выцветшие джинсы, шерстяная рубашка, застегнутая на все пуговицы, волосы зачесаны вверх и назад. Ее правый рукав был расстегнут, и спускался до костяшек пальцев, прикрывая большую часть бандажной повязки. Шик и блеск некогда восходящей звезды остались в прошлом. Никакой претенциозности, никаких попыток изображать предыдущую версию себя. Делия стояла там просто как Делия. Я настраивал гитару, пока она ждала, поглядывая на меня через плечо. «Я куплю тебе электронный тюнер на Рождество», — с улыбкой прошептала она. Я постучал себя по уху. «У меня встроенный тюнер, как точилка в торце коробки с карандашами». Вопрос вертелся у нее на языке. Я почти видел, как он торчит там, видел, как она пытается проглотить его. Поэтому я ответил, не дожидаясь ее вопроса. Хирург в Нэшвилле постарался на славу, когда восстанавливал проколотую барабанную перепонку, потому что я могу слышать, как Стив Остин. Примечание. Стив Остин родился в 1964 году. Киноактер, бывший профессиональный рестлер по прозвищу ⁇ Ледяная глыба ⁇ Конец примечания. Кто? Я дернул басовую струну Ми на гитаре и опустил ее на две октавы ниже, полностью сбив настройку. Его называют «человек на 6 миллионов долларов». Она рассмеялась, и напряжение сползло с ее скул по плечам и отправилась за дверь, где тлели остатки боли нашего общего прошлого. Некоторые люди нервничают на сцене, потеют, запинаются, спотыкаются, слишком много говорят, потому что тишина пугает их. Другие рождены для сцены. Одна из моих любимых вещей в живой музыке — это радость играть с человеком, который забывает о деньгах, когда выходит на сцену. Лицо Делии говорило мне, что она могла бы петь и бесплатно, несмотря на то, что Фрэнк поспешно извинился и исправил свою ошибку, согласившись заплатить ей обычные 300 долларов за живое выступление». Еще более интригующим было то обстоятельство, что кроме меня, Фрэнка и Делии в баре находились лишь два человека, наполовину осушившие третью и четвертую кружку пива соответственно. Это означало, что через 20 минут они, вероятно, даже не услышат ее. Вечер обещал быть интересным. Я разогревал пальцы, наигрывая гаммы, когда она снова оглянулась через плечо. «Хочешь, куплю тебе пиво». Я кинул в рот таблетку от изжоги. Мне и так хорошо. Она приподняла брови. Кислотный рефлюкс? Что-то вроде того. Она посмотрела, как я перебираю струны, и ухмыльнулась. — Ты готов или тебе нужно еще попрактиковаться? — После вас. Она снова ухмыльнулась. — Ну, хорошо, тогда начнем в тональности «ми». «Ты знаешь, где это?» Мои пальцы прошлись по тональности ми-мажор, перебирая лады и струны. «Подожди минутку, я поищу». Без приглашения и без лишней помпы, без попытки успокоить нервы лишними разговорами, Делия открыла рот, и когда она запела, мне показалось, что на сцену вышла сама Дженнис Джоплин. «После я и Бобби МакГи» Она сразу же перешла к кусочку моего сердца. Когда мы немного размялись, и она разогрела голосовые связки, то сделала левый поворот к норме и поднялась на три пролета к невозможности с вариантом «я всегда буду любить тебя» в исполнении Уитни Хьюстон. Я перестал играть, чтобы лучше слышать ее, чего она посмотрела на меня с выражением «что ты творишь», Но когда мои пальцы легли на гриф и зазвучали ноты, сопровождающие ее голос, я подумал. Кто в здравом уме попытается петь, как Уитни Хьюстон? Вокруг послышались разговоры, а, может быть, ее голос был хорошо слышен на улице. Так или иначе, но после шести песен мы уже видели толпу в пятьдесят-шестьдесят человек, подошедших из соседних ресторанов или просто проходивших мимо, Многие из них стояли с выпученными глазами, все были зачарованы. Никто не смотрел на меня, и это означало, что я справляюсь со своей работой. К тому времени, когда она завершила первую часть выступления пылкой-серенадой, двери были распахнуты настежь, и люди пили пиво на тротуаре и заглядывали в окна снаружи. Сесть было уже негде. Когда-то в музыкальной истории появился романтический идеал, связанный с жизнью музыкантов, о том, что они почему-то более искренние и честные, глубже понимают суть человеческого бытия и тайны Вселенной и в то же время ведут неустанную безмолвную борьбу с разрушительными наклонностями и внутренними демонами. В этом вихре душераздирающей тоски, гнева и муки одинокий голос ведет доблестную борьбу и, в конце концов, обретает свою силу и завершенность в песне. Все это не имело отношения к Делии. Делия черпала энергию для своих песен из другого источника, чистого и неизменного. Чего-то такого, что она защищала, несмотря на то, что никто не защищал ее. Ни войны, ни тоски, ни внутренних демонов она просто выносила песню на сцену, открывала рот и дарила ее людям. Это был акт дарения. Песня Делии изливалась из нее, как вода, а те, кто слушал, до сих пор блуждали в пустыне. Где-то в середине второй части один из парней, которые были в баре с самого начала, встал и нетвердой походкой направился к импровизированной сцене. Его лицо выражало недоверие, смешанное со щенячьим обожанием. Я подвинулся вперед на краю табурета, но Делия сделала знак рукой, чтобы я остановился. Он полез в карман, вытащил несколько мятых купюр и бросил их на пол к ее ногам. Она прошептала спасибо одними губами, и парень вернулся на свое место, пятясь от нее задом. Вскоре его примеру последовали другие. Когда мы завершили вторую часть выступления, Фрэнк принес пустую галоновую банку от пикулей и поставил ее у ног Делии. Купюры заполнили банку почти до половины. Сценическое присутствие Делии было доведено до совершенства двумя десятилетиями жизни на дороге. Она устанавливала визуальный контакт, разговаривала со слушателями. «Откуда вы родом?» «Вы давно женаты. Вот в честь пятнадцатилетия совместной жизни... Привет, у вас есть любимая песня?» «А сегодня ваш день рождения, поздравляю!» Супружеская пара с дочерью восьми или девяти лет протолкалась в переполненный бар. Маленькая девочка гримасничала и что-то быстро говорила. Делия указала на них. «Эй, мама и папа, она может спеть со мной, не возражаете?» «Окей, иди сюда». Девочка прошла вперед через толпу, которая расступалась перед ней, как воды Красного моря. Делия поставила высокую табуретку и подсадила ребенка. Девочка уселась поудобнее, ее ножки болтались в воздухе. Делия опустилась на корточки и спросила, «Что будем петь?» Девочка что-то прошептала ей на ухо. «Я никогда не слышал более красивого исполнения над радугой. Делия буквально кормила нас с рук. Я был так же зачарован, как и остальные, и в конце концов перестал играть, чтобы слушать». Она снова выразительно посмотрела на меня, но я покачал головой. Потом они спели тарелку спагетти. Пока толпа аплодировала, девочка снова зашептала что-то на ухо Делии, после чего они триумфально исполнили «Ты мое солнышко». рей Чарльз, Рой Орбисон и еще два десятка песен. Ее голос золотым дождем осыпал жаждущих слушателей. Они утопали в нем». Когда она завела высоко в скалистых горах Джона Денвера, все дружно подхватили, сотрясая окна. Когда она довела их до слюнявого неистовства, то исполнила «Ты перестал любить» и без подготовки перешла к раскованной мелодии, примечания песни-дуэта Ричтеус Бразерс Билла Медли и Бобби Хэтфилда, записывавшего свои композиции с 1962 по 1975 год, конец примечания. На этом этапе каждый мужчина в баре хотел расцеловать Делию, включая меня. Делия допелась до того, что взмокла от пота, что побудило Фрэнка принести ей полотенце и поднять одну из гаражных дверей, позволяя нашему концерту выплеснуться на улицу. Делия вытерла лицо и руки и пошутила насчет того, что если остальные девушки запотевают, то она потеет. Наконец, почти через три часа она уселась на табурет и сказала: Думаю, мы играли достаточно долго, и хотя вы все были очень добры ко мне, пожалуйста, тут она отступила в сторону, похлопайте лучшему гитаристу, которого я когда-либо слышала, а тем более пела вместе с ним Куперу. О Коннору! Толпа, теперь составлявшая уже не менее ста человек, была не готова к окончанию представления. Топая ногами и стуча кружками по столам, они дружно требовали продолжения. Делия согласилась и исполнила «Не могу насытиться твоей любовью». Ей не хватало лишь дискотечного сверкающего шара и Барри Уайта собственной персоной. Примечание «Барри Уайт. Годы жизни 1944-2003». Певец и музыкант в стиле ритм блюз, пик популярности которого пришелся на 1970-е годы. Тираж его дисков превысил 100 миллионов, и он считается одним из самых продаваемых исполнителей. Конец примечания. «Теперь я видел все», — подумал я. Пока я наблюдал за ее выступлением, Меня посетила еще одна мысль. Я сыграл несколько нот, и Делия повернулась ко мне. «Помнишь эту?» Я мимически изобразил гром и молнию. Делия повернулась к слушателям и объявила. «Прошло уже много времени с тех пор, как я исполнял эту песню. С тех пор, как я хотела это делать. Думаешь, ты сможешь вспомнить слова?» Прошептал я. Она снова встала, подняла микрофон и с улыбкой ответила, «Думаешь, ты сможешь вспомнить аккорды?» Люди подхватили мелодию, а некоторые стали поднимать телефоны и снимать ее выступление на видео. Это было едва ли не самое большое веселье, которое я видел за последние 20 лет. Когда Делия закончила на последней восходящей ноте, на ее шее выступила пульсирующая розовая жилка. Тогда я понял, что она вложилась до конца. Когда она замолчала, ни один человек не остался сидеть на месте. Аплодисменты не стихали пять минут. «Поскольку мы все стоим, давайте закончим старинной застольной песней», — сказала она. «Мой голос будет тостом, а ваши камеры...» засвидетельствуют это. Но мне понадобится помощь. Давайте мы все будем петь. Человек, который написал это, провел много времени за решеткой. Он написал эти строки в тюрьме корабля рабовладельцев, когда наконец понял, в какой бардак он превратил свою жизнь. Мне нравится думать, что он написал эти слова, потому что нуждался в этом. И если сегодняшний день... «Мне что-то напоминает, я тоже нуждаюсь в этом. Может быть, вы иногда чувствуете то же самое?» Она жестом попросила меня встать рядом с ней и поставила микрофон между нами. Потом она прикоснулась к шее, слегка покачала головой, наклонилась и прошептала «Помоги». Думая о том, что Делия уже на исходе сил, я благоговейно смотрел, как она возглавила полупьяный хор из бородатых и татуированных сыновей шахтеров, водителей грузовиков, речных проводников, лыжников-любителей и любительниц, молодых спортсменов, во вдохновенном исполнении изумительной благодати. Перемечание. Изумительная благодать – самый популярный христианский гимн, написанный поэтом и священником Джоном Ньютоном, издан в 1779 году, В словах Делии есть доля истины. В ранней юности Ньютон служил на судне работорговцев, и его запирали в трюме с рабами за буйное поведение и даже хотели продать в рабство на плантации. Интересно, что первоначально стихи были посвящены его другу Куперу. Конец примечания. Где-то на середине второй строфы она взяла меня за руку и потянула к микрофону, словно спрашивая, почему ты не поешь. «Мой отец...» Был шести футов и пяти дюймов роста, с глубоким грудным голосом, и когда он пел, то каждый раз поднимал руки, неважно где находился. Его не беспокоило, что могут подумать другие. И когда он делал это, все обращали внимание, потому что его голос и тело выделялись на общем фоне. Должно быть, мне было не больше четырех лет, когда я стоял рядом с ним и пел эту песню. Моя макушка доходила ему до середины бедра, Биг-биг исполнил вступление на пианино, и когда отец проревел слово «изумительная», то помню, как звук звибрировал и зарокотал у меня в груди, словно прибой на пляже. Испуганный и взволнованный, я обхватил его ногу и крепко держался, зная, что последует дальше. Помню пот, выступивший на его лице и стекавший по рукам. Когда я открыл рот и выдавил несколько нот, Делия повернулась ко мне. Она отклонилась назад, перестала петь и только слушала. Слезинка, выкатившаяся из ее правого глаза, дала мне понять, что мои слова глубоко проникли. Должно быть, остальные разделяли ее изумление, потому что я самостоятельно допел половину третьей строфы, только я и гитара. Давненько я этого не делал. Делия зааплодировала вместе с остальными и снова запела, хор грянул вдвое громче предыдущего и теперь вечер обрел собственную мелодию. Когда мы, наконец, достигли строфы, «Пройдут десятки тысяч лет», «Забудем смерть и тень», все возвысили голос и подняли кружки, расплескивая пиво и пену. Со своего наблюдательного пункта через открытую гаражную дверь я видел улицу, и три квартала в сторону центра Ривервью, который находился по другую сторону моста. Огромный человек с высоко поднятыми руками расхаживал взад и вперед по мосту, купаясь в желтом сиянии уличных фонарей. Звук может переносить человека во времени. Мы завершили вечер под общий свист, аплодисменты и просьбы о фотографиях и автографах, «Фрэнк, который явно обрел новую религию, объявил выпивку за счет заведения, и заведение оценило этот жест. Делия, только что поставившая подпись на груди какого-то парня и сфотографировавшаяся с шестью студентами, обняла меня и прошептала мне на ухо. «Кажется, они говорили, что ты больше никогда не будешь петь?» Я убрал Эулу футляр и кивнул ей. «Да, они так говорили». Она взяла меня под локоть. Я рада, что они ошибались. Я не потрудился ответить ей, что они не ошибались. Я был на двадцать лет моложе. Врач сидел на табурете из нержавеющей стали на колесиках возле кровати и глубоко вздохнул, прежде чем заговорить. Тихо, как будто тон голоса мог смягчить удар. «Вы больше никогда не будете петь». Он помедлил и покачал головой. Возможно, даже говорить. Он взглянул на мою забинтованную руку. «Не сможете играть на инструменте правой рукой. Наверное, вы останетесь глухим на правое ухо. А потом еще ваша печень...» Я никак не мог сфокусировать взгляд, и окончательность его приговора не помогала этому. «Прогноз не...» Пока его губы шевелились, а фигуры в холле сновали туда-сюда, торопясь по обычным делам, я думал. Он не может говорить такое обо мне. Мои песни звучат на радио. Я делаю звукозапись. Собираюсь жениться. У меня есть планы на жизнь. Он закончил говорить, и наступило тяжелое молчание. До меня дошло, что он в сущности на самом деле говорил обо мне. Мои губы распухли и потрескались. «До каких пор?» – прошептал я. «Научитесь жить по-другому», – хриплый шепот, как заключенный в камере смертников. Он наклонил голову на «Кто-то может сказать и так. А как бы вы сказали, если бы лежали здесь?» Он не ответил. Я посмотрел в окно на ослепительно-голубой горизонт Нэшвилла. «Сколько времени у меня есть?» Он пожал плечами. «Трудно сказать».